Космозавр был настолько неожиданно сильным, что у Трилетова закружилась голова, а его космозавр разлетелся на куски, а он сам еще вмурованный в камнеподобную атмосферу полетел в бездну с огромной скоростью. Сколько летел, он не помнил. Он почувствовал, что каменная атмосфера стала разжижаться, и он, Трилетов, вылетел сразу же на своей бочке, и увидел, что действительно от космозавра остался лишь один огромный кусок, несшийся словно метеорит прочь от зарева. Трилетов облегченно вздохнул, опустился на несшийся кусок, стараясь определить, куда же теперь ему лететь, испытывая невероятное чувство облегчения и в то же время жалея, что не удалось, как мечтал, парализовать свободу космозавра, привести его на Землю. Одно только у него вызывало досаду. То, что он очутился на космозавре без ничего, без пути указателя на руке. Его редкого самотока, который словно автопилот мог привести человека туда, куда ему нужно было, показывал межпланетное время, служил одновременно телевизором, рацией, тоже не было и как он, никогда с ним не расстававшийся, снял перед сном с руки. Надо было сделать то, что только что вошло в моду на земле. Самоток носили на большом указательном пальце вместо ногтя. Поругав себя и подкрепившись горосоном, трилетом вдруг почувствовал, что ослеп. Вначале ничего не видел, кроме темно-бурого цвета, заполнившего всё пространство вокруг. От этого света пошли перед глазами круги, заломило в висках и в затылке ощущалась тяжесть. Но спустя некоторое время он стал различать перед собой пространство с планетами, облаками, кочующих газов, кометами. Но странно, он понимал, что не видит этого, но каким-то образом ощущает. Он ощущал звезду, находящуюся совсем рядом, так реально, будто она находилась у него под рукой. Он видел здесь почему-то обратной стороной глаз и ранее никогда с таким явлением не сталкивался. Несколько дней летел Трилетов таким образом к Солнечной системе. Она выглядела отсюда черным пятном с более черной крапинкой в центре. Это Солнце. Опять резануло по глазам и он решил, что пролетел тот участок Вселенной, где видишь обратной стороной глаз. Трилетов забеспокоился, оглядел себя, начал вспоминать все, что с ним случилось, и вновь вспомнил, как проснулся на космозавре. Его это удивляло и забавляло. Но как он ощутился там? Пролетев еще часа полтора, Трилетов стал ориентироваться по уже знакомым созвездиям. Он летел от созвездия Водолея к созвездию Стрельца. Неожиданно Трилетов очутился перед прозрачной планетой. Он решил облететь эту планету. Огромная планета из газов была прекрасным естественным телескопом в миллионы раз более мощным любого из земных. Он видел весь свой путь, проделанный за несколько часов, видел обломки космозавра, нежшиеся в пространстве в клубке ядовитого черного газа, а над ним кружился космозавр-победитель и время от времени припадал к одному из кусков, проглатывая его. Трилетов решил, что ему повезло. Ближе к багровому зареву, состоящему из сплошного ряда звезд, Вродило стадо космозавров, ластилось друг к дружке, и выглядели они очень миролюбиво. Вокруг них носились какие-то странные, похожие на чучело реликтовых дикобразов, круглые существа. Кололи их, а те, в свою очередь, выпускали длинные черные струи газа. Трилетов видел, как к зареву неслись десятки пламенеющих звезд, падали в зарево, вспучивая гигантские клубы огня, дыма и пепла, и смотря на этот телескоп, он подумал, что здесь неплохо было бы основать обсерваторию, которая занималась бы наблюдением за жизнью в других галактиках. Облетев в планету, он решил заглянуть в Солнечную систему и был уверен, что увидит Землю, увидит даже людей на Земле, потому что этот телескоп — увеличивал очень сильно, он мог увеличить человека до размеров Луны.